Лова 47. Обратный путь до границ болот для разнообразия прошёл без особых приключений, если за таковые не считать того, что как-то разом в вонючую трясину ушло сразу четверо человек. Внешне мы давно уже превратились в рыцарей грязи и дерьма, а за возможность попариться в баньке я отдал бы как минимум половину мира. Народ тоже порядком подустал, но в целом настроение было приподнятое. Было оно таковым ровно до того момента, как мы подошли к неприметной лощине, где оставили наших лошадей под присмотром Магни и компании. Ни тех, ни других в ней не было. Зато на камнях была кровь, а в кустах поломанные стрелы со сдёрнутыми наконечниками. Вот же бедство, выразил ём он то общее впечатление сим происшествием. Не стоило быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что произошло. Кто-то всё-таки заприметил наше шатание вокруг туманища, заприметил и решил поживиться конягами. Два десятка лошадей да это же просто состояние по местным меркам. За такое богатство некоторые не то, что маму себя в рабство продадут. Проблема в том, что ублюдки понимали, чем это может обернуться, понимали, но всё равно на это пошли, мрачно сказал я, стоя на широком следом от почти сотника псыту, уходящим под тень леса. А значит, считать, что в силах с нами совладать, или просто тупы как пробки. договорил Йомунд, который поразительно быстро успокоился. «Мой друг вообще в последнее время стал заметно менее раздражителен и куда более разумен, чем ранее». Народ же был сумрачен, но как-то тоже довольно спокоен. За время нашего похода у ватажников появилось ощущение, что любая задача нам по плечу, а если ее не получается решить хладной сталью, то у важдя есть козырь в рукаве он решит её сам своей таинственной магией и это уверенность дорогого стоило день уже клонился к закату и потому я не стал подгонять лошадей моемся жрём и на боковую после этих сраных болот нам надо отдохнуть а завтра завтра мы покажем всем супостатам куйскину мать Но в отличие от моих бойцов, мне заснуть удалось не сразу. Какое-то время я старательно избегал треклятых мыслей о природе своего появления в этом мире и собственных силах. Но стремительный прогресс в способностях по управлению магией начинал пугать. Если поначалу я едва-едва ее -едва видел, да и то преимущественно я тага, то сейчас я магию мог просто сожрать. Да, это было неприятно, а иногда и чертовски неприятно, но я даже близко не слышал от местных о чём-то подобном. По большей части взятая сила потом довольно быстро простекала обратно в мир и рассеивалась, но какая-то её часть оставалась при мне. И вот тут мы подходим ко второй, внезапно открывшейся моей способности чёрному огню. Уверен, его источником и была пожранная мной энергия. Как выяснилось, ему все равно, что жечь, будь то дерево, как и в доме Брагула, или магия, как у могилы Марка Аврелия. Ну и еще одно. Потрясающе легкое вхождение в сожженный мир. Да, для местных магов он тоже был доступен, но я уверен, то, что я проделал в схватке с Маркусом, Мгновенное изменение реальности и нырки из нашего мира в мир пепла и обратно было для них просто запредельно. Кто я или что я, черт подери? Неужели все эти способности дало сопряжение сфер? Нет, не верю. Но одно знаю точно. От них растут ноги в интересе ко мне со стороны чертового хозяина и других. И вот тут ко мне в голову закрадываются совсем уж нехорошие мысли. А где предел моих возможностей? И не трачу ли я их на какую-то ерунду в виде помощи бандиту с большой дороги Ярлу Рюрику в исполнении вселенных мной же фантазий из другого мира про великую тысячелетнюю державу? Быть может, я способен на большее? Много большее? После вечернего купания в ближайшем ручье мы хотя бы стали похожи на людей. Банька всё ещё оставалась недостижимой мечтой, но из-под слоя грязи хотя бы проступили рыла моих боевых товарищей. Быстро, но не забывая об осторожности, мы полубегом продвигались по хорошо заметному следу. Жемель Ярослав сгинул от рук бродячего бога. Думаю, он легко бы просветил нас, кто тут может шалить подобным образом. Это всё-таки были земли его рода. Но вот, кстати, то, что это сделали Соловичи, у меня вызывало большие сомнения. Лучших их парней мы перебили и разогнали в схватке несколько дней назад. Даже если кто-то из них добрался до родных мест вперёд нас и подговорил оставшихся в племени воинов на такой сумасбродный поступок, это выглядело слишком натянуто. Скорее я бы поставил на то, что в дело вмешалась новая сила. Но кто? Тем временем мы достигли небольшой речки или широкого ручья, и неведомый противник не преминул ею воспользоваться. Здесь след обрывался. Впрочем, это задержало нас не надолго. Следопыты по мельчайшим признакам, склонившимся над водой слегка растрёпанным веткам, перевёрнутым натне ручьёк камням и прочему, быстро вычислили, что супостаты пошли вверх по течению, а дальше было делом техники. Пущенные по обоим берегам отряды быстро нашли место к делу шетий и вывели из воды А вот дальше началось интересное. Держи его, вдруг воскликнул Шиппинг, и одним движением взвёл лук и выстрелил куда-то в кусты. "Йомонт, Лейвари, догнать!" крикнул я. Названные его и сорвались с места в погоню за выдавшим себя шпионом. Остальной же отряд остался стоять в мгновение, прикрывшись щитами и изготовив оружие к бою. Нет ничего глупее, чем носиться в моногиром по незнакомому лесу. Минут 10 тревожного ожидания, и наконец мои ребята объявились. Вот только вид у них был совсем не радостный. "Утёк Габан его побери", подивился Йомонт. "Вы же больно хорошо тропки он тут ведает", мрачно сплюнул Леев. Молодой орк выглядел так, будто из-за этой неудачи готов наложить на себя руки. Дальше пошли ещё осторожнее, далеко рассывая по округе охранения, и уже через пару часов ко мне подошёл щепень. Остановил отряд вождь, да только такого, чтобы это не подозрительно было, процадил он, выразительно шевеля своими большими ушами, смотрят за нами да только издалека. Вон ососинка на холме по правую руку. Ха, какой смышленый парнишка! «Стой, ать два!» — гаркнул я. «Пожрать надо бна!» И добавил, обращаясь к следопыту. «Думаешь, засада?» «Наверняка только боги ведают, но сей холм, отменно с него стрелой бить того жть». Действительно след от табуна проходил прямо под поросшим молодым лесом холмом, торчавшим в центре одинокой старой сосны. Я легко мог представить, как наверху таяцы недруги дотискивают да в зелёных руках луки, дабы обрушить бурю стрел на наши головы. Достав кусок саланина из сумы, я присел рядом с Йомундом и принялся её уплетать, краем губ ведя беседу. Шепень речи, там она холме за сада. Как видишь, куля быйти не спогнём. Её Монт так хмурился, пытаясь скосить глазом на холм, с которого наше местоположение отменно просматривалось. Чую отход-то маесть. Рванёмся так, пока бегать будем утекут. А место-то грамотное. Ублюдки, когда лошадеи ещё велисие задумали, коли то не фантазии, конечно. Ха. Эт он точно подметил. Гвильхом клянусь, идти по следу смысла нету, сказал прислушивающийся к разговору Зигфрид. Гном мрачно жевал солонину, попалом с бородой. Надо их гнездилище найти, а то и граться в кошки-мышки среди их лесов нам дороже выйдет. Тут тоже лучше так доложиёнок наших забыть, да к руру топать воборот. забыл о таком богатстве, как бы не так. На гном прав. Ублюдки слишком хорошо знают местность, но, по-моему, у меня есть план. Качательно пожрав и передохнув, отряд двинулся в путь. Вот только меня с ним уже не было. Успех задумки зависел от того, сумеет ли невидимый наблюдатель правильно посчитать мелькающие между деревьями фигуры. Но, думаю, надо было постараться, чтобы понять, что теперь в отряде на одного человека меньше. Йомунд повёл воинов дальше, а в это время я гигантскими прыжками понёсся по покрытой пеплом поверхности сожжённого мира в обход холма. Мой план состоял в том, чтобы из из жертвы превратиться в охотника. Пришлось на пару минут вынырнуть в реальность, дабы отдышаться от сковывающих сердце ледяных когтей, но когда прыгая по обсыпанным пеплом камням, я взобрался на макушку холма, то увидел два десятка теней. Они мерцали и подрагивали, как бывает тогда, как их обладатели в реальном мире испытывают сильные эмоции. Коснувшись взглядом можно было заставить их развернуться в теневую проекцию. Проделав это с парочкой сидящих в засаде гадов, я увидел, что это сильные, хотя и не слишком хорошо вооружённые воии. Сжимая луки, они изрядно волновались и ожидали сигнала к тому, чтобы обрушить на мой отряд сум стрел. Но их ждало жестокое разочарование. Соответствуясь задумкой, отряд внезапно сменил направление движения, поворачив в обход холма. Сидящие в засаде уроды затаптались, заперемещались, скрываясь за кустами, а потом вдруг, по вину истне слышенному приказу, сорвались с места и стремительно побежали на север. Я сопроводил их пару сотен метров, но потом вернулся на место засады и вывалился в реальный мир. Чёрт побери, никогда ещё не отваживался на такие долгие прогулки по альтернативному измерению. Уже через 10 минут моя братва была здесь. "Убёгли!" кричал Зигфрид в ярости, отпиная забытый кем-то колчан. Вопрос, впрочем, был риторический. Но главное мы не ошиблись. Засада действительно была, и мы её счастливо избежали. Ну щепень, каков глаз, заметил-таки пригляд. Выпишу ему награду, но ну, а посля. Кто это был? спросил Йомонт. Народ скучковался в плотную группу, так как наши следопыты под угрозой проклятия приказали не топтать место засады. А вось что-то да найдется, что даст важную информацию. Вои сильные, да не молодые, не дружинники. Нас опасаются, но бить готовились всерьез. Числом в двадцать рыл, при луках все. Услышав ответ, мой друг почесал в затылке, как и многие остальные. Я же тем временем подошел к шарящим по кустам следопытам. Но... Только вот Асмунд показал зажатую в руке деревянную божковку, более следов не ма. Божковка была самой обыкновенной, резана из дерева и лишена какой-либо магии, изображала Гого. М-м, да. Я посмотрел на солнце, прикинул, что до темноты осталось часа 4 и приказал разбить лагерь во всеуслышание объявив, что завтра мы отправляемся к Заславлю. «Неужели вы мне поверили?» «Ха-ха!» «И я был абсолютно уверен, что наши недруги не удержатся и наведаются за нами присмотреть. Что и говорить, эти места они знали отменно. Спорю на все что угодно, что мы и шагу не могли ступить, чтобы не быть под наблюдением пристально следящих глаз. Это чудо, что щепню удалось засечь наблюдателя в самый важный момент – когда ублюдки уже вознамерились с нами покончить. Но пришло время нам самим обратиться хищникам. Стремительным, быстрым и... тихим. Дождавшись полуночи, я нырнул в сожженный мир. Ночь здесь была особенно мрачна. В окружающем черном и сером не осталось никаких иных красок. По выжженной равнине... Гулял колючий ветер, а небеса пухли похожими на нарывы облаками. Вместо деревьев здесь корчивися обожжённые остовы шимеля, которые ветер выводил противно завывающие рулады. Зябко поёжившись, меня быстро прогнал страх из головы, и я лев, я волк, я крадущийся тигр, и я охочусь. Ха, а вот тим моя жертва Едва заметная тень скрывалась в небольшой ложбинке на западном склоне холма. Она была полупрозрачна. Этот хрен отлично контролировал свои эмоции и был каменно спокоен даже под носом у врага, а ещё его прикрывали какие-то слабые чары. Одним движением я сжег принадлежащую то ли Лотару, то ли Удуну магию и в следующий миг перешел в реальный мир, придавив голову шпиона с сапогом к земле. Попался, голубчик! Ха-ха! Все оказалось намного банальнее, чем я думал. Верховодом противостоящего нам отряда был некий Зорич Рубщик, Зорич был охотником. Это, конечно, не мешало ему и грабить караваны, и приторговать тем, что плохо лежит, и обирать отдалённых селян. В это время торговец от грабителя отличался лишь тем, кто супротив него находится. Если тот, кто может дать отпор, тогда он с ним торгует. Если же более слабый, то грабит. Но всё-таки в первую очередь Зорич был охотником, да не простым, а ходоком в туманище. Там он и его братва играли в кошки-мышки со смертью, а хоть ист на свиту сумасшедшего бога Олыша. Кости, сердце, печень и другие запчасти мутировавших тварей у шамана у Жорицова этого края ценились буквально на вес золота. В другое время можно было бы восхититься смелостью и отвагой оборотистых парней, но, конечно, не сейчас. «Зря вы с нами связались», – мрачно сказал Зигфрид захваченному шпику, покачивая пудовым кулаком перед его расквашенным носом. Этим кулаком он только что умело и с удовольствием применял усиленные методы допроса. «Покажешь, где стоянка ваша, может быть, выживешь», сказал я хорошенько побитому парню по кличке Долговяз. Он сверкнул было очами, но в тот же миг кулак гнома вновь ударил по разморженной руке охотника. Парень вскрикнул и неохотно кивнул. К этому времени он уже лишился двух пальцев, а перебитая рука вряд ли срастется правильно. шутить мы и не думали. Я оглядел внимательно и зло следивших за экзекуцией ватажников. В их глазах не было и тени сочувствия, только гнев и ярость на гондонов, посмевших замахнуться на наши имущества и жизни. «Зигфрид, засунь ему в рыло кляп и выступаем». Ухоронка, вернее, даже постоянный лагерь охотников, находилась в нескольких километрах к северу от калма, на коем мы расположились. Ни днем, ни тем более ночью мы бы ни в жизни ее не нашли. Укромный овраг прятался в излучине ручья и был совершенно незаметен со стороны. Когда в серебрящейся под луной ночи мы перебрались через ручей, я одними глазами показал гному на проводника и, И уже через миг он ополна бирек с раскроенным черепом. Ублюдок был нам больше не нужен. Полагаться на его роскоздня я, конечно же, не собирался, а просто нырнул в сажённый мир и ничуть не удивился, обнаружив дополнительный секрет, о коем охотник умалчал. Расправиться с ним было делом одной минуты. Странно, но только стоя над врагом, коем я только что перерезал горло, я осознал, насколько страшное умение заполучил. Вернувшись к нерно переминающейся с ноги на ногу братве, я мыкнул им, что путь свободен, и мы тихо, стараясь соблюдать режим максимальной тишины, проскользнули вовнутрь. Здесь вокруг кострища под навесами из еловых лап приспокойно дрыхли те Кто ещё вчера собирался расстрелять нас из луков. Едва взглянул на тёмные силуэты хропящих воинов, я вдруг ощутил, как взъярился внутри аса. Приход его ярости был тем не ожиданий, что всё последнее время он был исключительно послушен, приходя на выручку тогда, когда был нужен и не смел своеволичить. Не знаю, что спровоцировало такой накат, но он буквально перехватил управление моим телом. Дико взвыв я, а вернее, Асс с размаху опустил топор на спящего с края полянки бедолагу, а затем на следующего и на следующего. Это была бойня. Метущиеся под лунным светом тенит неотна пытались спастись у паусти, откатиться к речке, Но у них не было ни единого шанса. Габан, бог покровительствующий берсеркам, славно попил крови в эту ночь. Когда я пришёл с себя от отряда сильных, полных жизни орков, остались одни мертвецы, почти одни. Благоразумный Асмунт еле-еле успел укрыть одного из оболтука от нашей ярости. Лошадей здесь нет вошьть, пояснил он, загражда оглуш от одного хрена в холщовой рубахе и с длинной бородой. Чёрт подери. Было бы призабавно, и если бы перебив всех ублюдков мы остались неслона хлебавши, так и не найдя наших скотинок. К утру данная история была завершена. Пленник и не думал молчать, и уже скоро наша собственность была возвращена. Табун под охраной двух молодых парней был притарен в паре километрах выше по течению. Там же, кстати, нашлись и наши товарищи. Увы, они были не в полном составе. Родич Асмунд Дастен из Корхола ушел в иные миры. Лихорадка сожгла его буквально за пару дней. Не знаю, быть может, если бы у него был достойный уход, то он бы и выжил». Рана была не слишком-то серьёзная, но уруды из Орича, конечно, и не подумали его ему предоставить. Зато и поплатились. Я с удовольствием самолично зарубил обоих дрегов и спихнул их в ручей. Все эти метания по лесу изрядно утомили как физически, так и морально, но было понятно, что вряд ли дальше будет проще.